Глава 10. Литва. 1946. 13-летний Лектор стоял в полном одиночестве на булыжном краю крепостного рва и бросал хлебные корки в черную воду. Огород, где буйно разрослась когда-то аккуратная живая изгородь, стал сейчас коллективным огородом народного детского дома. Росла в нем теперь главным образом репа, Крепостной ров и черная поверхность воды в нем были очень важны для Ганнибала. Ров был постоянным, неизменным. Черная поверхность воды отражала облака, плывущие мимо зубчатых башен замка Лектор, как они плыли всегда. Поверх детдомовской формы на Ганнибале была надета штрафная рубашка с намалеванной на ней надписью «Без игр». Но хотя ему запретили играть с детдомовцами в футбол на поле за пределами двора, он не чувствовал себя обездоленным. Игру прервали, когда Битюк-Цезарь с русским кучером пересек футбольное поле с нагруженным дровами фургоном. Цезарь радовался Ганнибалу, когда тот мог заходить в конюшню, но репу он не любил. Ганнибал смотрел, как плывут через ров черные лебеди. Пара черных лебедей, переживших войну. С ними были два малыша, еще в пуху. Один сидел на спине у матери, другой плыл за ней следом. Повыше на берегу рва трое мальчишек постарше наблюдали за Ганнибалом, раздвинув ветки живой изгороди. Лебедь-самец выбрался из воды на берег, бросить вызов Ганнибалу. Светловолосый мальчишка по имени Федор шепнул своим компаньонам. «Гляньте, как этот черный ублюдок забьет немого болвана. Выколотит из него кучу дерьма, как из вас, когда вы яйца из гнезда попробовали спереть. Посмотрим, может немой плакать умеет». Ганнибал поднял руки с ивовыми ветвями, и лебедь вернулся в воду. Разочарованный Фёдор достал из-за пазухи рогатку с красной резиной и полез в карман, за камнем. Камень ударил в глину на краю рва, забрызгав грязью ноги Ганнибала. Ганнибал посмотрел на Фёдора и покачал головой. Лицо его ничего не выражало. Второй камень ударил в воду рядом с барахтавшимся там лебеденком. Ганнибал поднял руки с ивовыми ветвями и зашипел, отпугивая птиц подальше от берега, куда не долетят камни. Из замка послышался звон колокола. Фёдор и его компания повернули к дому, хохоча, довольный развлечением, а Ганнибал вышел из кустов живой изгороди, раскачивая длинные водоросли, на корнях которой остался большой ком грязи. Ком попал фёдору прямо в лицо, и Ганнибал, на голову ниже фёдора бросился на него и погнал вниз по берегу, к самой воде, Съехав с крутого берега следом за ошеломленным мальчишкой, он загнал его в черную воду и держал под водой, колотя его по шее ручкой рогатки. Лицо Ганнибала было поразительно неподвижным, жили только глаза. Ему казалось, что вокруг всего, что он видит, возник красный ореол. Он пытался повернуть Фёдора так, чтобы добраться до его лица. Друзья Фёдора тоже спустились вниз, но не хотели драться в воде и стали криками звать на помощь воспитателя. Старший воспитатель Петров привел за собой и других, спустился, ругаясь вниз по берегу, и запачкал грязью дубинку, который яростно размахивал. Вечер в большом зале замка «Лектор», лишенном былого убранства и теперь украшенном огромным портретом Сталина. Сто мальчиков в детдомовской форме уже закончили ужин и, стоя у своих мест за дощатыми столами, поют «Интернационал». Директор, слегка подвыпивший, дирижирует пением с помощью «Вилки». Недавно назначенный старший воспитатель Петров, а с ним и младший воспитатель, оба в галифе и сапогах, ходят между столами, чтобы убедиться, что поют все. Ганнибал не поет. На щеке у него синяк. Один глаз наполовину заплыл. За другим столом фёдор Он внимательно следит за происходящим. Шея у него забинтована. Лицо исцарапано. На один из пальцев наложен лубок. Воспитатели остановились перед Ганнибалом. Ганнибал зажал в ладони вилку. «Слишком благородный, чтобы петь с нами, а, хозяйский сынок?» проговорил старший воспитатель Петров под звуки интернационала. «Ты здесь уже не хозяйский сынок. Такой же сирота бездомный, как все. И богом клянусь, ты у меня запоешь». Старший воспитатель размахнулся блокнотом и хлестнул Ганнибала по щеке. Лицо мальчика ничего не выражало, но и петь он не стал. Из уголка рта у него вытекла струйка крови. «Он же мой сказал младший воспитатель. «Битьем не поможешь!» Тут пение закончилось, и голос старшего воспитателя громко прозвучал в тишине. Не немой «Немой-то мой, а по ночам вопит во всю глотку!» – сказал он и замахнулся свободной рукой. Ганнибал загородился от удара кулаком с зажатой в нем вилкой. Острия вилки впились Петрова в костяшки пальцев. Воспитатель обежал вокруг стола, преследуя мальчика. «Прекратить!» – крикнул директор. «Не бей его больше!» Я не хочу, чтобы у него остались следы побоев. Директор, хоть и не совсем трезвый, был здесь главным. И он распорядился. Пусть Ганнибал Лектор явится ко мне в кабинет. В кабинете директора стояли письменный стол из излишков военного имущества. Такие же шкафы с документами и две походные койки. Именно здесь Ганнибала сильнее всего поразило то, как изменился запах в замке. Здесь теперь уже не пахло мебельным полиролем с лимонным маслом. Не пахло духами. Вместо этого в комнате застоялся холодный запах мочи, шедший из остывшего камина. Окна были ничем не занавешаны. Из украшений остались только резные панели. Ганнибал. Это была комната твоей матери. Чувствуется, что она вроде как женская. Директор отличался некоторой своенравностью. Порой он мог быть добрым, чаще жестоким, когда его раздражали собственные неудачи. Его маленькие глазки были красны. Он ждал ответа. Ганнибал кивнул. «Тебе должно быть тяжело жить в этом доме». Ответа не последовало. Директор взял со стола телеграмму. «Ну что ж, тебе не так уж долго осталось жить здесь. Сюда едет твой дядя. Он заберет тебя с собой во Францию».